Семь флажков. А в этот день я планировал наведаться в город за новым оружием и бронёй. А следующий несколько собирался провести в Рюте. Я продал лекарство посетившему деревню торговца и как раз возвращался в нашу комнату. Рафталью застал за привидением в порядок своего багажа. Похоже, она складывала в свой мешок и тот мяч, что я когда-то ей купил, и аккуратно сложенную одежду, которую она носила первые дни. Был там и запачканный чем-то флажок из детского обеда. А Рафталия, кажется, ещё даже не заметила, что я открыл дверь комнаты. Так и не заметив меня, она не только не выкинула грязный флажок, а бережно взяла его в руку. «Хе-хе-хе», — вдруг весело усмехнулась она. «Ясно. Значит, Рафталии очень понравился тот флажок из детского обеда. А поскольку Рафталия — моя сила, я должен как следует её мотивировать. Иначе я не могу ручаться, что нам выпадет счастье пережить волны». А, на фоне сама. Заметив меня, Равталя тут же сложила в ложак в мешок и сделала вид, что ничего не было. Я только что вернулся. И как успехи? Отлично распродалось. Начался обычный разговор, но тут у меня появилась идея. Я придумал, как сделать так, чтобы она ела с удовольствием и сражалась лучше. Мы победили несколько монстров на горной дороге чуть поодали деревне, а поскольку дело шло к обеду, Заодно и разделали их, собираясь полакомиться жареным мясом. Сегодня у нас будут замечательные шашлыки. Как хорошо прожарились. Наверное, я не ощущала вкуса еды и не мог сказать наверняка, судил лишь по внешнему виду и запаху. Также я приправила мясо несколькими лекарственными травами, обладавшими самым приятным ароматом, и в воздухе пахло острыми специями. Осталось ещё немного. Я взял шампур в одну руку Затем я таскал в сумке собсноручно смастерённый вчера вечером флажок и воткнул его в мясо. А? На Рафталии. Это твоя порция. Флаг моей страны Старого мира. Я знаю немало флагов разных стран, так что с разнообразием проблем не будет. А, что это такое? Ты про флажок? Ну, возможно, мясо с торчащим из него флажком и правда казалось ей странным. Но я всё равно дал его Рафталии, ведь она любит флажки. А? У меня появилась идея ещё лучше. Ты недовольна моим флажком? Тогда сделаем так. Соберёшь семь таких, и я закажу тебе ещё один детский обед с флажком в той самой городской столовой. Нет, я не то чтобы недовольна. Тогда ешь, давай. Есть. Так что, ей моя поделка всё-таки не понравилась? Хотя затем Равталия взяла флажок в руку и принялась сопить из-под эти мяса. А потом она подняла его повыше с очень счастливым видом. Ага, значит, она всё-таки любит флажки. «Ну, раз ты теперь сытая, то давай возвращаться к набору уровней». «Есть!» Мы до самого вечера охотились на монстров возле деревни и собирали лекарственные травы. Вечером, когда мы вернулись в рюд, я раскошелился на ужин подороже обычного. Дело в том, что я начал чувствовать себя уставшим. Хоть я не ощущал вкуса, но умом понимал, что иногда надо есть и хорошую еду, иначе моё тело не выдержит. Рафталию тоже иногда стоило так радовать, а то она так хилая и останется». Даже сейчас она казалась тощей, и всегда хотела есть. Если я буду скупиться на еду для неё, ничем хорошим это не закончится. Э, извините за задержку. Арафталия внимательно слетела, как из глубины товарник нам движется на шужен. Официант поставил еду перед нами и сразу же ушёл обслуживать следующий столик. Приятного аппетита. А, погоди немного. Что случилось? В последнее время я начал замечать, что Рафталия научилась столовому этикету и стала вести себя куда изящней. Трудно было поверить, что когда-то она ела рукой, сжимая в другой флажок. Я достал из кармана флажок и вставил его в еду. «Всё равно мы в скором времени отправимся в город. Надо бы к этому времени дать ей побольше флажков». «Эмм...» Ещё недавно предвкушавшая аппетитный ужин Рафталия помрачнела. «Что?» «А, так ей не нравится немытый флажок в еде?» Призгливая какая. Затем был ночной ужин. В последнее время Рафталия почти не просыпалась от голода, но сегодня она открыла глаза как раз когда я смешивал травы. Что такое? Ты проголодалась? А, да. Я достал запасённый себе до шашлык, но только я попытался вставить в него флажок, как Рафталия схватила меня за руку. Что? Пожалуйста, не надо больше. Что такое? Я думал, тебе нравятся флажки. Да, я скорее люблю их, чем ненавижу, но если вы будете меня так ими заваливать. А, понял. Видимо, это была одна из тех вещиц, которые приятно было получить изредка, но если дарить их слишком часто, то чувство тоскнели. Неловко вышло. Она дорожила флажком именно благодаря его редкости. Прости меня. Ничего. Выходит, её радует именно вещь, что ценна своей редкостью. Что ж тогда делать? Если я не буду беспокоиться о психическом здоровье своего раба, это может сказаться на её эффективности в битве. Придумал. Может, ей правда нравятся флажки, просто она не любит получать их вместе с едой. А раста крафталия, то теперь я буду дарить тебе флажки, когда ты их сполна заслужишь. Ха? Вместо денег. Соберёшь 7, получишь выходной. Сможешь играть сколько захочешь. Я отказалась от флажков не поэтому. М-м, ну и прямо же рафталия. Тогда чего тебе хочется? Нафуми-сама. Я дорожу тем не потому, что так сильно люблю флажки. Серьёзно? Как бы это сказать? Ну, понимаете, тот флажок был с детского обеда. Возможно, когда Рафталия была ребёнком, она ела такое вместе со своими родителями, когда они выходили на прогулку. Тогда получается, что этот флажок напоминал ей о прошлом. Можешь не договаривать. Я понял. Он напоминает тебе о твоих родителях? А-а Рафтали отвела взгляд, но затем обречённо кивнула. «Да. Считаете, что угадали? Это почти так». «Значит, не угадал. Как же тяжело её понять». Мне, кстати, вспомнился персонаж из старого аниме с флагом на голове. Я чток изменил флаг, чтобы он крепился на голову и посадил его на макушку Рафтали. Всё, теперь ты в конце каждой фразы будешь добавлять «да дзю я». Это отсылка к старому аниме «Осама цукунд». А, вы что, шутите? Был такой персонаж, который очень любил флаги. Вы сердитесь? Как там? Дадзая? Хм, пожалуй, я слишком далеко зашёл. Если честно, то аниме было довольно мутным и старым. Пожалуйста, прости. Хорошо. Пойду, выкину флажок, что ли. Не надо. Этот последний я всё-таки возьму. Хм, ну ладно. А Рафталия забрала у меня флажоки и сразу же сложила его в мешок. «Все эти флажки такие разные. Откуда они?» «Это флаги стран моего мира. Их так много. Так ведь и стран много. Нафами сама. А какой он? Ваш мир?» От вопроса Рафтелли я невольно начал мечтать о том, чтобы вернуться туда. Эх, столько воспоминаний. Никогда бы не подумал, что буду с такой любовью вспоминать дни, которые я считал однообразными. Как сказать? Во-первых, там нет монстров. И понятия «уровень» тоже нет. «Вы серьёзно?» «И полу людей нет. Рабство когда-то было, но сейчас от него отказались». И вот так получилось, что я глубокой ночью рассказывал Рафтали о своём родном мире. «Неужели такой мир и правда существует?» «Да, мир, из которого я пришёл, был именно таким». «Мне так хочется увидеть его хотя бы одним глазком». «Такой мирный, спокойный мир». «Думаю, тебе там жить было бы тяжеловато». «Её бы сочли уродцам. Я легко представил себе, какое тяжёлое будущее ждало бы её там». Не, всё-таки я хочу побывать там. Хорошо. Если мы вдруг окажемся там, угощу тебя детским обедом. Обещаете? Да. Я дал Рафтале обещание, вот только не знаю, удастся ли вас держать.